Из дневника княгини Ирмы де Клэр, 22-го цветня, 258 -го года. «Вчера вернулась из столицы, где изрядно нахулиганила. Насколько Любоград в это время прекрасен и пропитан ароматом жасмина и цветущих апельсинов, настолько же и мерзок, когда окунаешься в его жителей. Но лучше по порядку». Сначала, в кои-то веки, навестила Лин. В нашу курортную глухомань она уже второй год не выбирается. Прошлым летом она готовилась к инициации, а этим, видите ли, она уже серьезная дама, и у нее дела. За это время она успела превратиться в жгуче-рыжую хищницу с заточенными коготками, обманчиво хрупкими лебедиными ключицами и хрустальной грацией. Находиться рядом с ней теперь невыносимо. «Я мало того, что теперь ниже на пол головы, так еще и выгляжу со своей белобрысой башкой, как блеклая тень». Букетами от поклонников у нее заставлен весь холл. «Конечно. С такой красотой теперь еще и княгиня, не дошедшая одного шага до звания великой. Папеньки баронов, небось, уже полсостояния на цветы до подарки перевели. Такая выгодная партия и такой генофонд вот-вот мимо пролетит». В отличие от моего захолустья, жизнь в столице сложна и ужасна. Столько интриг, нюансов и паттернов, которых я не понимаю. Лин спросила меня, что я думаю о новом законе, о самобеглых повозках. С такой интонацией, что я поняла, что, если хочу остаться в ее глазах приличным человеком, нужно немедленно возмущенно возводить глаза к потолку и говорить о притеснениях и гонениях. Приличным человеком я никогда не была и сейчас не стала, поскольку вообще не поняла, о чем речь. До наших провинций не то что новый закон, так и сами повозки пока не докатились. Зашли с ней вдвоем к ее букинисту. Я надеялась перехватить хоть какие-нибудь учебники с той стороны и лучше бы из Москвы, но чудес не бывает. Такая редкость до прилавков даже здесь вообще не доходит. Одна надежда, что, видя печальное личико, Лин пообещала помочь. она теперь на ту сторону чуть ли не каждый месяц за покупками ходит. Спасибо ей на этом. Потом я отправилась гулять одна и, конечно же, заблудилась. Ну, где я и где топография? Мне. На ту сторону реки, вон в тот маленький магазинчик, а мосты, как назло, все где-то далеко и прячутся. Пришлось сотворить новый. Это было первое хулиганство. Продавец на той стороне только головой укоризненно качал. Дурачок. Казалось бы, и ведь теперь к тебе из другого берега заходить будут. А этот их рыбный рынок? Я ж его весь съесть готова. Вот вопрос. У меня в подчинении два портовых городка, а рыбачьего базара ни одного. Каждый раз до Раду до Себаса приходится самой из моря в замок телепортировать. От столицы же до берега целые сутки пути, а тут изобилие морских гадиков и рыбешек. Чтобы такое вот у себя иметь, мне что, рыбаков насильно, что ли, в разеграде селить? Тут пришлось нахулиганить второй раз. Какая-то дворянка мелких титулов, видимо, не ожидала напороться на княгиню на базаре. Дорогу ей, видите ли, не уступила. А на ней сорок лет потного лица с выражением «какие вы все уроды!» Воронье гнездо на голове и натянутая прозрачная кружевная кофточка, не оставляющая простора воображению вообще. А когда она рот открыла, то как смычком по расстроенному альту. От этого у меня руки сами собой закогтились, а в голове закрутились самые кровожадные планы». Но я обошлась тем, что притянула силой с соседнего прилавка острый перчик чили и заткнула ей рот. Тут, мне кажется, она поняла, с кем имела дело, и побледнела. А может, перчик так подействовал. По крайней мере, когда я уходила, было уже тихо. После такого постаралась я из столицы уехать как можно раньше, а то еще в какой скандал вляпаюсь. Ночевать там не стала. Приехала к себе в замок уже за полночь. Может, из расстроенных чувств, а может, из-за чего меня опять посетил этот странный кошмарный сон, который так легко спутать с реальностью. Чем ближе моя инициация, тем чаще они приходят, хоть травки успокаивающие пей. В этот раз я была как раз там, на осенних испытаниях, от которых будет зависеть вся моя дальнейшая судьба. Герольд объявил мое имя, и я вышла в центр арены повернулась к судьям, а вместо них сидят какие-то чудовища в фиолетовых мантиях магистров. Из воротников торчат зубастые пасти с торчащими клыками, с которых еще и зеленая слюна капает, и лапы, такие страшные, костлявые, по столикам когтями скребут. Я в ужасе смотрю на трибуны, а там вместо зрителей такие же чудовища. Тянут ко мне свои длинные пальцы, шипят, и медленно сползают с сидений вниз на песок арены. Вот чего я во сне не воспользовалась силой, спрашивается, и не развеяла всю эту нечисть по ветру? Какого ты лешего выхватила шпагу? Хотя как с такой ордой справиться? И вот тут опять появился он, тот самый юноша, который всегда оказывается рядом, когда кошмар доходит уже до той стадии, когда только зажмурится от ужаса и под стол спрятаться. Я про него уже столько раз писала, повторяться не буду. В этот раз он с луком в руках спрыгнул на арену откуда-то с трибун. Мы, не сговаривая, стали спина к спине. Он расстреливал напирающих чудовищ, а я добивала клинком тех, кто все-таки успел подобраться ближе. Мы явно побеждали. И тут я проснулась. Мы опять так и не поговорили. Ни разу мне не удалось пообщаться с ним, хоть как его зовут, узнать бы. Мало того, что не выспалась, так теперь ещё весь день думаю о нём и рассеянная, как какая-нибудь влюблённая дура. Сегодня у меня ежедневный приём горожан, а я головой в облаках витаю. Вынырнула из своих мыслей, когда первый купец уже закончил говорить. Что он просил? К стыду своему пришлось попросить повторить. Потом чуть было не напортачило, когда заживлялась силой ожог на лице какого-то подмастерья. Задумалась о ящерах из кошмара и чуть было не нарастила ему чешую вместо кожи. Стыд и позор. Слава богам, что просителей было немного, и я смогла вернуться к учебникам уже после обеда, а тут еще подоспел курьер от Лин с письмом и посылкой. Письмо было гадким. Изящным высоким стилем та сообщала, что очень волнуется за меня перед инициацией и желает, чтобы мне после... Не пришлось съезжать из замка, в связи с чем посылает мне ту малость, которая хоть как-то может помочь. Вот ведь стерва. Так вежливо обозвать бездарной дуры только она может, но за учебники с той стороны можно было и потерпеть. Я открыла первую страницу, отпечатанную в Москве в 2017 году. Совсем свежей. Терять такую, причем единственную мою связь с той стороной нельзя поэтому в ответ следует как можно более вежливо рассыпаться в благодарностях, но настроение испортилось в конец. Ставлю этим двум дням жирный минус и надеюсь, что следующий будет лучше.